И только в настоящем — истинная жизнь человека. Истинная жизнь во времени. Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходится будущее с прошедшим. Казалось бы, точка — это ничто, а между тем только в этой точке вся жизнь наша. Нам только кажется, что есть время. Его нет. Время только, — только приспособление,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 Пользование им существами конечными, амиель. Нет ни прежде, ни после. То, что случится завтра, уже действительно есть в вечности. Ангелус Селезиус. Времени и пространства нет. И то, и другое необходимо нам только для того, чтобы мы могли понимать предметы. И потому очень ошибочно думать, что рассуждения о звездах, свет которых еще не дошел до нас, и о состоянии Солнца за миллионы лет и тому подобное. Суть рассуждения очень важны. В таких рассуждениях нет ничего не только важного, но нет ничего серьезного. Все это только праздная игра ума. Времени нет, есть только мгновение. А в нем-то, в этом мгновении вся наша жизнь.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 Способность помнить прошедшее и представлять себе будущее дана нам только для того, чтобы, руководствуясь соображениями о том или другом, вернее, решать поступки настоящего, а никак не для того, чтобы жалеть о прошедшем или готовить будущее. Человек живет только настоящее мгновение, все остальное, или прошло уже, или неизвестно, будет ли. Марк Аврелий Мы только от того мучаемся прошедшим и портим себя будущее, что мало занято настоящим. Прошедшее было, будущего нет, есть только одно настоящее. Будущее состояние наше всегда будет казаться мечтой для нашего теперешнего состояния. Важна не длина жизни, но ее глубина. Дело не в продолжении жизни, но в том, чтобы жить не во времени.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 Так ушел от настоящей жизни, и от этого тотчас же сиротливо, несвободно, одиноко. Сколько нравственных мучений, и все это, чтобы умереть через несколько минут. Стало быть, не о чем заботиться? Нет, неправда. Есть твоя жизнь сейчас. Времени нет, и сейчас стоит сотен лет, если ты сейчас будешь жить с Богом. По Амиелю!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 Только когда не руководишься в своих поступках не прошедшим, не будущим, а только требованием своей души в настоящем, можешь поступать вполне любовно. Любовь — это проявление божественной сущности, для которой нет времени, и потому любовь проявляется только в настоящем, сейчас, во всякую минуту настоящего. Надо не думать о будущем, а только в настоящем стараться делать жизнь радостной для себя и других. Завтрашний день печется сам о себе. Это великая правда.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 Потому что смерть не разбирает того, сделал или не сделал ты то, что должен. Смерть никого и ничего не дожидается. И потому для человека важнее всего в мире то, что он делает сейчас. Если бы только мы чаще вспоминали о том, что никогда не вернешь потерянного времени, никогда не переделаешь сделанного узла, мы больше бы делали добра, меньше делали бы зла. Не будем медлить, чтобы быть справедливыми, сострадательными. Не будем ждать особенных страданий других людей или наших. Жизнь коротка, и потому будем торопиться радовать сердца наших спутников в этом коротком переезде. Поспешим быть добрыми. Амиель. Помни, что если ты можешь сделать хорошее дело, оказать любовь кому-нибудь, то надо делать это сейчас, потому что пройдет случай и не возвратится. Добрые люди забывают то хорошее, что они сделали.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 Желать другого, чем то, что есть кощунство. Большие, важные, великие дела, которые могут быть окончены только в будущем. Все это не настоящие дела, не для Бога сделаны. Если веришь в Бога, то будешь верить в жизнь настоящем. Будешь делать те дела, которые вполне закончены в настоящем. Наибольшее сближение с Богом это наибольшее сосредоточение в настоящем.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 Человек, хотя и не может знать последствия своих поступков, знает, наверное, что последствия этим будут благие. Поступок, совершенный без всяких соображений, каких бы то ни было последствиях, ввиду только исполнение воли Бога, есть наилучший поступок, который может быть сделан человеком. Как только думаешь о последствиях своей деятельности, так чувствуешь свою слабость и ничтожность. А как только подумаешь о том, что дело твое в том, чтобы делать сейчас волю пославшего,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 Что лучше всего делать, когда спешишь? Ответ — ничего. Во времена упадка духа надо обращаться с собой как с больным. Главное — ничего не предпринимать. Если ты не знаешь, как быть, сделать или не сделать, знай вперед, что всегда лучше удержаться, чем сделать. Если бы ты не в силах был удержаться, если бы ты, наверное, знал, что дело хорошее, то не спрашивал бы себя, сделать или не сделать.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 Невоздержание в одном поступке ослабляет силу воздержания в других. Привычка невоздержания — это невидимый поток под домом. Такому дому не устоять. Хуже переделать, чем не доделать. Хуже поспешить, чем опоздать. Упрюки совести всегда больнее за то, что сделал, чем за то, чего не сделал. Чем затрудительнее кажется положение, тем меньше надо действовать.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 Присуждая людям наказание или обучение солдат в стрельбе или ростовщичеством и занимаясь этими делами, пользуются для удовлетворения своих потребностей трудами других людей. Часто люди с гордостью отказываются от невинных увеселений, говоря, что им некогда, потому что у них есть дело».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 если оно не наполнено внутренней работой, и потому, если человек живет вне условий роскоши, доставляемый чужим трудом, то человек этот не будет празден. Вред человечеству — главное не от праздности, а от делания того, что ненужно и вредно. Воздерживаться от дурных поступков может человек только тогда, когда он может сознавать себя не телесным, а духовным существом.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 а главное — удерживаться от злых мыслей. Как только вспомнил, что разговор недобрый, осмеиваешь, осуждаешь, бронишь другого, остановись, замолчи и не слушай. То же делай тогда, когда придут недобрые мысли. Думаешь худой о ближнем — все равно, стоит или не стоит таких суждений, это ближний. Остановись и старайся думать о другом. Только если научишься воздерживаться от злых слов и мыслей, будешь в силах воздерживаться от злых дел». Сколько бы раз не пришлось тебе падать, не достигнув победы над своими страстями, не унывай, всякое усилие борьбы уменьшает силы страсти и облегчает победу над ней. Возница не бросает вас же от того, что не сразу останут коней, но продолжает тянуть, и кони останавливаются. Так и ты со страстями. Не удержался один раз, продолжай бороться, и в конце концов победишь ты, а не страсти. Всякая страсть в сердце человека — Вначале как проситель, потом как гость и, наконец, как хозяин дома. Постарайся отказать такому просителю, не отворяя ему двери дома своего сердца. Значение воздержания для отдельных людей и всего человечества. Хочешь быть свободен, приучая себя воздерживаться в своих желаниях. Кто мудр, у всех чему-нибудь научающийся. Кто богат, довольствующий своей участью. Кто силен, себя обуздывающий.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 Кто отдается страстным желаниям, кто ищет наслаждений, у того страсть становится все сильнее и сильнее, и того человека она заковывает в цепи. Кто успел победить страсть, тот разорвал цепи. Буддийская мудрость. Молодой человек, отказывай себе в удовлетворении твоих желаний, в увеселениях, в роскоши и тому подобное. Если не из намерения совсем отказаться от всего этого, то из желание иметь перед собой неприрастающую возможность наслаждения.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 Точно так же в духовной жизни малейшее движение производит бесконечные последствия. Все важно. Паскаль Часть 23. Слово Слово – выражение мыслей и может служить соединению и разделению людей, поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним. Слово – дело великое. Словом можно соединить людей, словом можно разъединить их. Словом можно служить любви, словом же можно служить вражде ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде ненависти. Слово – выражение мысли. Мысль – проявление божеской силы. И потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает. Оно может быть безразлично, но не может и не должно быть выражением зла. Человек – носитель Бога. Сознание своей божественности он может выражать словом. Как же не быть осторожным в слове?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 Научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда не еще больше сказать. Лафатор. Не хвали себя, не осуждай других и не спорь. Слушай речи ученого человека со вниманием, хотя бы дела его не соответствовали его учению. Человек должен поучаться, хотя бы поучение было написано на стене. Саади. Есть очень хорошие три короткие слова. Я не знаю... «Приучай свой язык почаще говорить их» — восточная мудрость. Есть старинное изречение «Demortius and Bene out nihil», то есть «о мертвых говорить доброе или ничего». Как это несправедливо? Напротив, надо бы сказать «о живых говорить доброе или ничего?» От скольких страданий это избавило бы людей, как это легко. «О мертвых же почему не говорить худого?» В нашем мире, напротив, установилось следствие обычая некрологов и юбилеев говорить о мертвых одни преувеличенные похвалы, следовательно, только ложь. А такие лживые похвалы вредны потому, что сглаживают в понятиях людей различие между добром и злом. С чем сравнить язык в устах человека? Это ключ сокровничницы. Когда дверь заперта, никто не может знать, что там, драгоценные ли камни или только ненужный хлам. Саади хотя по учению мудрых молчание полезно свободная речь тоже нужна но нужна только в свое время мы грешим словом мы когда молчим а надо бы говорить и когда говорим а надо бы молчать сади когда рассердился молчи если ты знаешь как надо жить людям и желаешь им добра то будешь высказывать им это высказывать же это будешь стараться так чтобы они поверили в твои слова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 Не думать вперед о том, что ты скажешь, можно только тогда, когда чувствуешь себя спокойным, добрым и любящим. Но если ты неспокойно раздражен, то берегись согрешить словом. Если ты не можешь тотчас заутешить гнев, удержи язык. Помолчи, и ты скорее успокоишься. Бакстер. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а довды тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его. Вилькинс. Как только мы почувствовали гнев во время спора, мы уже спорим не за истину, а за себя. Карл Не спорь. Зарождающаяся ссора, подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку. Как только он пробился, ты уже не удержишь его. А всякая ссора вызывается и поддерживается словами. Талмут Спор никого не убеждает, а разъединяет и озлобляет. Что молоток для гвоздей, то спор для мнений людей. Мнения еще шаткие, после споров становятся так же твердо забыты в головы, как гвозди до шляпок. По юиналу В спорах забывается истина, прекращает спор тот, кто умнее. К спорам прислушивайся, но в споры не вмешивайся. Храни тебя, бог, от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в дело правом, потому что затемняй ты, мутит его. Гоголь.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 «Да, я вынул сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как и вынул сучок из глаза брата твоего». Почти всегда поискав себе, мы найдем тот же грех, который мы осуждаем другом. Если же мы не знаем за собой именно того самого греха, то стоит только поискать, и мы найдем еще худший. Как только начинаешь судить человека — Помни о том, чтобы не сказать про него дурного, если ты, наверное, знаешь что про это дурное, а тем более, если ты не знаешь, а повторяешь только чужие слова. Осуждение другого всегда неверно, потому что никто и никогда не может знать того, что происходило и происходит в душе того, кого осуждаешь. Хорошо уговориться с приятелем о том, чтобы останавливать друг друга, как скоро тот или другой из вас начнет осуждать ближнего. А если нет такого приятеля –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 угощение. Прикрой чужой грех. Бог два простит. Вред от невоздержания в слове. Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно, а не хотим знать того, что также осторожно надо обращаться и со словом. Слово может не только убить, но и сделать зло хуже смерти. Мы возмущаемся на телесные преступления. Объелся, подрался, прелюбодействовал, убил, А легко смотрим на преступление слова. Осудил, оскорбил, передал, напечатал, написал вредные, развращающие слова. А между тем, последствия преступлений слова гораздо более тяжелые и значительны, чем преступление тела. Разница только в том, что зло телесных преступлений тот чуже заметно. Зло же преступлений слова мы не замечаем, потому что оно сказывается далеко от нас. И по месту, и по времени.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 И еще чаще бы раскаивался, если бы знал все последствия твоего слова. Чем больше хочется говорить, тем больше опасность, то скажешь дурное. Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он прав. Кот Польза молчания. Давай больше отдыхать языку, чем рукам. Часто молчание лучше из ответов. Семь раз поверни язык, прежде чем начнешь говорить. Надо или молчать, или говорить вещи, которые лучше молчание. Кто много говорит, тот мало делает. Мудрый человек всегда боится, чтобы слова его не обещали больше того, что он может дать делами, и потому чаще молчит и говорит только тогда, когда это нужно не ему, а другим. Весь век свой я провел среди мудрецов, и не нашел для человека ничего лучше молчания. Талмуд. Если из ста раз один раз пожалеешь о том, что не сказал –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 Ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и одно слово лишнее. Когда ты один, думай о своих грехах. Когда в обществе, забывай о чужие. Китайское изречение. Если очень хочется говорить, то спроси себя, для чего тебе так хочется говорить, для себя, для своей выгоды или для выгоды, пользы для других. Если для себя, то постарайся промолчать. Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы и не был глупым человеком. Саади. Люди учатся, как говорить, а главная наука, как и когда молчать. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Арабская поговорка. много не наводить греха. Если слово стоит одну монету, то молчание стоит две. Если подобает молчание умным, то тем более глупым. Талмуд. пользу воздержания в слове. Чем меньше будешь говорить, тем больше будешь работать. Отучи себя от осуждения, и ты почувствуешь в своей душе увеличение способности любви. Почувствуешь увеличение жизни и блага. Магомед и Али встретили раз человека, который, считая Али своим обидчиком, начал ругать его. Али переносил это с терпением и в молчании довольно долго, но потом не удержался и стал отвечать ругательствами на ругательство.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 И говорить о том, что есть в них доброго, есть признак любви и лучший способ привлечь к себе любовь ближних из благочестивых мыслей. Благо жизни людей их любовь между собой, а недобрым словом можно нарушить любовь. Часть 24. Мысль. Как может человек воздержаться от поступка, если он признает его дурным? Так же может человек воздержаться от привлекающей его к себе мысли, если он признает ее дурную? В этом воздержании в мыслях – главная сила человека, потому что все поступки зарождаются в мысли. Назначение мысли. Нельзя избавиться от грехов, соблазнов и суеверий телесными усилиями. Избавиться можно только усилиями мысли, только мыслями можно приучить себя быть самоотверженным, смиренным и правдивым. Только когда в мыслях своих человек будет стремиться к самоотречению, смирению, правдивости – Только тогда он будет в бороться и на деле с грехами, соблазными, суевериями. Хотя и не мысль открыла нам то, что надо любить. Мысль не могла открыть нам этого. Но мысль важна тем, что она показывает нам то, что мешает любви. Вот это-то усилие мысли против того, что мешает любви. Это-то усилие мысли важнее, нужнее и дороже всего. Если бы человек не мог мыслить, он бы не понимал, зачем он живет. А если бы он не понимал, зачем он живет, он не мог бы знать, что хорошо и что дурно. И потому нет ничего дороже для человека того, чтобы хорошо мыслить. Люди говорят о нравственном и религиозном учении, и о совести как о двух раздельных руководителях человека. В действительности же есть только один руководитель — совесть, то есть сознание того голоса Бога, который живет в нас. Голос этот, несомненно, решает для каждого человека, что ему должно и чего не должно делать. Этот голос всегда может быть вызван в себе всяким человеком усилием мысли. Если бы человек не знал, что глаза могут видеть, и никогда не раскрывал бы их, он был бы очень жалок. Также и еще более жалок человек, если он не понимает, что ему доносило мысли для того, чтобы спокойно переносить всякие беды. Если человек разумен, то ему легко будет переносить всякие беды. Первое, потому что разум скажет ему, что всякие беды проходят и часто превращаются в доброе. А второе то, что для разумного человека всякая беда на пользу. А между тем люди, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза беде, стараются увернуться от нее. Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам власть не огорчаться тем, что с нами случается помимо нашей воли, и благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что в нашей власти, нашему разуму. Он ведь не подчинил нашей души ни родителям нашим, ни братьям, ни богатству, ни телу нашему, ни смерти. Он по благости своей подчинил ее одному тому, что одна зависит, нашим мыслям. Вот эти-то мысли чистоту их и должны мы и для нашего блага блюсти всеми силами. По эпитету. Когда мы узнаем новую мысль и признаем ее верную, нам Кажется, что мы уже давно знали ее, и теперь только вспомнили то, что знали. Всякая истина уже лежит в душе всякого человека. Только не заглушая ее ложью, и рано или поздно она откроется тебе. Часто бывает, что придет мысль, которая кажется и верной, и вместе странной, и боишься поверить ей. Но потом, если хорошенько подумаешь, то видишь, что та мысль, которая казалась страшной, — самая простая истина. Такая, что если раз нее узнал, в нее уже нельзя перестать верить. Всякая великая истина для того, чтобы войти в сознание человечества, должна неизбежно пройти три ступени. Первая ступень — это так нелепо, что не стоит обсуждать. Вторая ступень — это безнравственные и противнорелигии. Третья ступень — ах, это так всем известно, что не стоит и говорить про это. Тремя путями мы можем прийти к мудрости. Во-первых, путем опыта. Это путь самый тяжелый. Во-вторых, путем подражания. Это путь самый легкий. И в-третьих, путем размышления. Это путь самый благородный. Конфуций. Жизнь человека определяется его мыслями. Судьба человека такая или другая бывает только от того, как он в мыслях своих понимает свою жизнь. Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мыслях Для того, чтобы могла произойти перемена чувств, и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того, чтобы из дурной жизни сделалась хорошая, надо прежде всего постараться понять, от чего жизнь стала дурная и что надо сделать, чтобы она стала хорошей. Так что для того, чтобы жизнь стала лучше, надо прежде думать, а потом уже делать. Хорошо было бы, если бы мудрость могла переливаться из того человека, в котором ее много. В того, в ком ее мало, как вода переливается из одного сосуда в другой до тех пор, пока в обоих будет равна. Но для того, чтобы человеку принять чужую мудрость, ему нужно прежде самому думать. Все настоящее и нужное людям добывается не вдруг, а всегда долгим и постоянным трудом. Так приобретаются и мастерства, и знания, и так приобретается и самое нужное на свете — умение жить доброй жизнью. Для того же, чтобы научиться жить доброй жизнью, надо прежде всего приучить себя мыслить доброе. Переходы нашей жизни из одного состояния в другое определяются несовершаемыми по нашей воле заметными нам поступками, браком, переменой места жительства или деятельности и тому подобное, но мыслями, которые приходят во время прогулки, среди ночи, за едою, в особенности теми мыслями, которые, охватывая все наше прошедшее, говорят нам «ты поступил так». Но лучше было бы поступить иначе. И все наши дальнейшие поступки, как рабы, служат этим мыслям, исполняют их волю. Тора. Наши привычные мысли придают в нашем уме свойственную им окраску всему, с чем мы приходим в соприкосновение. Ложны эти мысли, и они превратят в ложь самые возвышенные истины. Наши привычные мысли представляют из себя для каждого из нас нечто более твердое, чем дом, в котором мы живем. Мы повсюду носим их с собой, как улитка-раквину, в которой она живет. Люси Малоре. Желания наши не будут добрыми, пока мы не исправим привычки ума. Привычки ума определяют желание. Привычки же ума образуются общением с выводами мудрости лучших людей мира. Сенека. То, что спокойно, может быть удержано в покое. То, что еще не появилось, может быть легко предупреждено. То, что еще слабо, может легко быть сломано. То, чего еще мало, может быть легко рассеяно. Толстое дерево начиналось с тонкого прута. Девятиэтажная башня начиналась с клади малых кирпичей. Путешествие в тысячу верст начинается с одного шага. Будьте внимательны к своим мыслям, они не начало поступков. Лауца. Наша мысль, хорошая или дурная, — отправляет нас в рай или в ад, не на небе и не под землей, а в этой жизни. Люси Малори. Говорят, что разум не может быть руководителем жизни, только такие люди, разум которых так извращен, что они не верят своему разуму. Как жизнь и судьба отдельного человека определяется тем, на что мы менее обращаем внимание, чем на поступки, его мыслями. Так и жизнь обществ, людей и народов, определяется не событиями, совершающимися среди этих обществ и народов, а теми мыслями, которые соединяют большинство людей этих обществ и народов. Не думай, чтобы мудрыми могли быть только особенные люди. Мудрость нужна всем людям, и потому все люди могут быть мудрыми. Мудрость в том, чтобы знать, в чем дело жизни и как исполнять его. А чтобы узнать его, нужно только одно – помнить, что мысль – великое дело, и потому думать. Мне пришла мысль, потом я забыл ее. Но ничего, это только мысль. Если бы это были деньги, я бы перерыл все, пока не нашел бы. Но тут что? Только мысль. Но ведь от семени огромное дерево, ведь от мысли та или другая деятельность и одного человека, и миллионов людей, а мы думаем, что мысль — ничто. Главная причина бедствий людей не в делах, а в мыслях. Когда с тобой случается несчастье, знай, что случилось это не от того, что ты делал, а от того, что ты думал. Если мы не можем удержаться от такого дела, про которое мы знаем, что оно дурно, то бывает это только от того, что мы позволили себе прежде думать об этом дурном деле, не удерживались в мыслях. Старайся не думать о том, что ты считаешь дурным. Эпиктет много вреднее дурных поступков те мысли от которых происходят дурные поступки поступка дурного можно не повторять и раскаяться в нем дурные же мысли радиар дурные поступки дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам дурные же мысли влекут по этой дурной дороге плоды рождаются из семени также дела рождаются из мыслей как из дурных семян рождаются дурные плоды Так из дурных мыслей рождаются дурные дела. Как земледелец отбирает хорошие, настоящие от семян сорных травы, из настоящих семян отбирает лучшие и бережеты, перебирает их, так и разумный человек поступает со своими мыслями. Он отгоняет пустые и дурные, удерживает лучшие и бережеты, перебирает их. Если не будешь отгонять дурные мысли и не будешь беречь добрые, не миновать дурных поступков. Только от добрых мыслей – добрые дела». Дрожи добрыми мыслями, ищи их в книгах мудрых людей, в разумных речах и, главное, в самом себе. Для того, чтобы светильник мог дать спокойный свет, нужно, чтобы он был поставлен в защищенное от ветра место. Если же светильник на ветру, то свет будет дрожать, и от него будут падать странные темные тени. Такие же странные темные тени будут падать на душу человека от непроверенных, ничтожных, разнообразных мыслей. Браминская мудрость из Голоса Безмолвия. Человек власти над своими мыслями. Наша жизнь бывает хороша или дурна от того, каковы наши мысли, а мыслями можно управлять. И потому для того, чтобы жить хорошо, человеку надо работать над мыслями, не поддаваться дурным мыслям. Работай над очищением твоих мыслей. И если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных дел. Конфуций. Блюди себя в мыслях, блюди в слове, охраняет всего дурного свои действия. Соблюдая чистоту этих трех путей, ты вступишь на путь, начертанный мудрым. Буддийская мудрость. Все во власти неба, кроме нашего желания служить Богу или себе. Нам нельзя мешать птицам пролетать над нашу головой, но мы властно не давать им над ней гнездиться. Точно так же нельзя нам возбранить дурным мыслям промелькать в голове нашей, но в нашей власти не давать им свистить себе там гнездо, чтобы высиживать и выводить злые поступки. Лютер Нельзя отогнать дурную мысль, когда она придет в голову, но можно понять, что мысль — это дурна. А если знаешь, что она дурна, то можно не отдаваться ей. Появилась мысль о том, что тот или этот человек нехорош. Я не мог не подумать этого, но если я понял, что эта мысль дурная, я могу вспомнить о том, что осуждать людей дурно, что я сам плох, и вспомнив это, я могу воздержаться от осуждения даже в мысли. Надо жить духовную жизнью для того, чтобы иметь силу управлять своими мыслями. Мы часто думаем, что главная сила мира — сила вещественная. Мы думаем так, потому что тело наше — Хочешь, не хочешь, всегда чувствует такую силу. Сила же духовная, сила мысли, нам кажется незначительной, и мы не признаем ее за силу. А между тем в ней-то, в ней одной истинная сила, изменяющая и нашу жизнь, и жизнь всех людей. Духовная руководит телесным, а не телесная духовным. И потому, чтобы изменить свое состояние, человек должен работать над собой в области духовной, в области мысли. Жизнь наша бывает лучше или хуже только от того, что мы сознаем себя или телесным, или духовным существом. Если мы сознаем себя телесным существом, мы ослабляем нашу истинную жизнь, усиливаем, разжигаем страсти, жадность, борьбу, ненависть, страх смерти. Если же мы сознаем себя духовным существом, мы возбуждаем, возвышаем жизнь, освобождаем ее от страстей, от борьбы, от ненависти, освобождаем любовь. Принесение же сознания из телесного существа в духовное совершается усилием мысли. Вот что писал Сенека своему другу. «Ты хорошо делаешь, любезный Люциний, что стараешься сам своими силами держать себя в хорошем и добром духе. Всякий человек всегда может сам себя так настроить. Для этого не нужно поднимать руки к небу и просить сторожа при храме пустить нас поближе к Богу, чтобы он нас расслышал. Бог всегда близко к нам. Он внутри нас». В нас живет Святой Дух, свидетель и страж всего хорошего и дурного. Он обходится с нами, как мы обходимся с Ним. Если мы бережем Его, Он бережет нас. Если хочешь, чтобы мысль твоя была тебе на пользу, то старайся думать совершенно независимо от своих чувств и своего положения, то есть не кривить мыслью для того, чтобы оправдать то чувство, которое испытываешь, или то дело, которое ты сделал или делаешь. Когда в раздумье не знаешь, что хорошо, что дурно, нужно уйти из мира. Только забота о суждении мира мешает видеть то, что добро и что зло. Уйди из мира, то есть войди в себя, и уничтожится всякое сомнение. Бороться с соблазнами легко только тогда, когда ты еще не под палом. В суете и среди возбуждения соблазов некогда искать средств противодействия нашим желаниям. Установи свои цели тогда, когда отсутствуют соблазны, когда ты один. Бентом. Возможность единения в мысли с живыми и умершими людьми мира есть одно из лучших благ человека. Часто молодые люди говорят, «Я не хочу жить чужим умом, а сам обдумаю». Это совершенно справедливо. Мысль своя дороже, чем чужих мыслей. Но зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и идти дальше. В том, что можно пользоваться чужими мыслями и идти дальше. Сила человечества. Усилия, освобождающие человека от грехов, соблазнов и суеверий, совершаются прежде всего в мысли. Главной помощью в борьбе этой служит человеку то, что он может соединиться с разумной деятельностью всех живших до него мудрецов и святых людей мира. Такое общение с мыслью «прежде живших, святых и мудрых людей» есть молитва, то есть повторяние тех слов, которыми люди эти выражали свои отношения к своей душе. К другим людям и к миру, и началу его. С древних времен признано, что для человека необходима молитва. Для людей прежнего времени молитва была, и теперь остается для большинства людей, обращением при известных условиях, в известных местах, при известных действиях и словах к Богу или Богам для умилостивания их. Христианское учение не знает таких молитв. Она учит тому, что молитва необходима не как средство избавления от мирских бедствий и приобретения мирских благ, а как средство укрепления человека в добрых мыслях. Истинная молитва тем важна и нужна для души, что в такой молитве, когда один с Богом, мысль достигнет до той высшей степени, до которой она может достигнуть. Христос сказал «Если молишься, то будь один». Только тогда Бог услышит тебя. Бог в тебе. Для того, чтобы Он услышал тебя, тебе надо только отогнать от себя все скрывающее его. Уныние есть такое состояние души, при котором человек не видит смысла ни в своей, ни во всей жизни мира. Избавление от него есть только одно – вызвать в себе лучшие мысли свои или других людей, которые были тобой сознаны и которые объясняли тебе смысл твоей жизни. Вызывание таких мыслей совершается повторением тех высших истин, которые знаешь и можешь высказать сам себе. Молитвой. Молитесь ежечасно. Самая нужная самая трудная молитва — это воспоминание среди движения жизни о своих обязанностях перед Богом и законом Его. Испугался, растердился, смутился, увлекся. Сделай усилие. Вспомни, кто ты и что ты должен делать. В этом молитва. Это трудно сначала, но привычку эту можно выработать. Хорошо изменять свою молитву, то есть выражение своего отношения к Богу. Человек постоянно растет, изменяется, и потому должно изменяться и уясняться его отношение к Богу. Должна изменяться и молитва. Без усилия мысли невозможна добрая жизнь. Дорожи добрыми мыслями своими, чужими, когда узнаешь их. Ничто не поможет тебе столько, сколько помогут добрые мысли для исполнения истинного дела твоей жизни. Владей своими мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цели. Устреми взор своей души на тот единый чистый свет, который свободен от страсти. Браминская мудрость из голоса безмолвия. Размышление Путь к смерти. Легкомыслие. Путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирает никогда, легкомысленный неверующие, подобны мертвым. Пробуждай всем себя, тогда, защищенный собой и вникающий сам в себя, ты будешь неизменен. Буддийская мудрость. Истинная сила человека не в порывах, а в ненарушимом спокойном стремлении к добру, которое он устанавливает в мыслях, выражает в словах и проводит в поступках. Если, посмотрев назад на свою жизнь, ты заметишь, что жизнь твоя стала лучше, добрее, более свободна от грехов, соблазнов и суеверий, то знай, что этим успехом ты обязан только работе своей мысли. Деятельность мысли дорога не только тем, что она исправляет нашу жизнь, но еще и тем, что она помогает в жизни и другим людям. От этого особенно важны усилия мысли. Вот как говорит китайский мудрец Конфуции о значении мысли. Истинное учение научает людей высшему добру, обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно, чтобы было благоустройство во всем народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, нужно, чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы было благоустройство в семье, нужно, чтобы благоустройство было в самом себе». Для того, чтобы было благоустройство в самом себе, нужно, чтобы сердце было исправлено. Для того, чтобы сердце было исправлено, нужны ясные и правдивые мысли. Только способностью мыслить человек отличается от животного. Человек отличается от животных только тем, что у него есть способность мысли. Одни люди увеличивают в себе эту способность, другие не заботятся об этом. Такие люди точно как будто хотят отказаться от того, что отличает их от скота. Восточная мудрость. Корова, лошадь, всякая скотина, как бы гладна ни была, не выйдет со двора, если ворота открываются внутрь. Она издохнет с голоду, если ворота крепки и никто не отворит их, но не догадается отойти от ворот и потянуть их на себя. Только человек понимает то, что надо потерпеть потрудиться, сделать не то, что сейчас хочется, для того, чтобы вышло то, чего желаешь. Человек может удерживаться, не есть, не пить, не спать, только от того, что знает, что хорошо и должно делать, и что дурно и не должно делать. Научает этому человека его способность мыслить. Вот эта способность и дороже всего в человеке, ее надо всеми силами беречь и растить в себе. В сравнении с окружающим его миром, Человек не более как слабый тростник. Тростник, но тростник, одаренный способностью мысли. Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он, и умирая, будет сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природой. Природа же ничего не сознает. Все наше преимущество заключается в нашей способности мыслить мысль наша возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать нашу силу мысли, и она осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло. Паскаль. Человек может научиться читать и писать, но грамота не научит его, нужно ли написать письмо другу или жалобу на того, кто обидел, или не нужно. Человек может научиться музыке, Но музыка не научит его, когда можно петь или играть, и когда этого не надо делать. Так и во всех делах. Только разум показывает нам то, что и когда надо делать, и чего и когда не надо делать. Наделив нас разумом, Бог дал нам в распоряжении то, что нам нужнее всего. Давая нам разум, Он как будто сказал нам, «Для того, чтобы вы могли избегать зла и пользоваться благом жизни, Я вселил в вас божественную частицу Себя самого. Я дал вам разум». Если вы будете прикладывать его ко всему тому, что случается с вами, то ничто в мире не будет служить вам препятствием или стеснением на том пути, который я вам назначил. И никогда не будете плакаться ни на свою судьбу, ни на, ни на людей. Не станете осуждать их и не будете подделываться к ним. Так не упрекайте же меня за то, что я не дал вам большего. Неужели мало для вас того, что вы можете прожить всю нашу жизнь разумно, спокойно и радостно? По эпиктету. Мудрая пословица говорит «Бог приходит к нам без звона». Это значит, что нет перегородки между нами и бесконечностью. Нет стены между человеком, последствием и Богом причиной. Стены приняты, мы открыты всем глубоким воздействием божественных свойств. Только работа мысли держит открытым то отверстие, через которое мы сообщаемся с Богом. По Эмерсону. Человек сотворен для того, чтобы мыслить, в этом все его достоинство и вся его заслуга. Обязанность человека только в том, чтобы мыслить правильно. Порядок же мысли в том, чтобы начинать с себя, своего торца и своей цели. А между тем, о чем думают мирские люди? Никак не об этом, а только о том, как повеселиться, как разбогатеть, как прославиться, как сделаться королем, не думая о том, что такое значит быть королем и что значит быть человеком. Паскаль. Часть 25. Самоотречение. Благо жизни человека в соединении любовью с Богом и ближними препятствует этому благу грехи. Причина грехов в том, что человек полагает свое благо в удовлетворении похоти тела, а не в любви к Богу и ближнему. И потому благо человека в избавлении от грехов. Избавление же от грехов в усилии отречения от жизни тела. Закон жизни в отречении от тела. Все телесные грехи, блуд, роскошь, тунеяство, коростолюбие, недоброжелательство. Все. Только от признания своим «я» своего тела, от подчинения своей души телу. Избавление от грехов только в признании своим «я» своей души, в подчинении душе своего тела. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее». «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповод получил я от отца моего». То, что человек может отречься от своей телесной жизни, явно показывает то, что в человеке есть то, ради чего он отрекается. Без жертвы нет жизни. Вся жизнь — это, хочешь ли ты или не хочешь этого, жертва телесного, духовному. Чем больше отдаешься телесному, тем больше теряешь духовное. Что больше отдаешь телесного, то больше получаешь духовного. Смотри, что из двух нужнее тебе. Самоотречение не есть отречение от себя, а только перенесение своего «я» из животного существа в духовное. Отрекаться от себя не значит отрекаться от жизни. Напротив, отрекаться от жизни плотской значит усиливать свою истинную, духовную жизнь. Разум показывает человеку, что удовлетворение требований его тела не может быть его благом, а потому разум неудержимо влечет человека к тому благу, которое свойственно ему, но не умещается в его телесной жизни. Обыкновенно думают и говорят, что отречение от телесной жизни есть подвиг. Это неверно. Отречение от телесной жизни не подвиг, а неизбежное условие жизни человека. Для животного благо телесной жизни и вытекающее из этого продолжения рода есть высшая цель жизни. Для человека же телесная жизнь, продолжение рода есть только та ступень существования, с которой открывается ему истинное благо его жизни, не совпадающая с благом его телесной жизни. Для человека телесная жизнь не вся жизнь, но только необходимое условие истинной жизни, состоящей во все большем и большем единении с духовным началом мира. Неизбежность смерти необходимо приводит человека к сознанию жизни духовной, не подлежащей смерти. Младенцу, когда он родится, кажется, что только он один и есть на свете. Он никому и ничему не уступает, ни о ком знать не хочет, а только подавая ему то, что ему нужно. Он даже и матери не знает, знает только грудь ее. Но пройдут дни, месяцы, года, и ребенок начинает понимать, что есть и другие, такие же, как он, люди. И что-то, чего ему хочется для себя, того же самого хочется и другим людям. И чем дальше он живет, тем все больше и больше понимает он, что он не один на свете. И что надо, либо, если есть сила, бороться с другими людьми за то, что хочешь иметь, либо, если нет силы, покориться тому, что есть. И кроме того, чем дальше живет человек, тем все становится понятнее ему, и то, что вся жизнь его только на время, и всякий час может кончиться смертью. Он видит, как на его глазах нынче, завтра берет смерть то того, то другого, и понимает, что то же самое может всякую минуту с ним случиться, и рано или поздно наверняка будет. И человек тогда не может не понять, что в теле его нет настоящей жизни, что что бы он ни делал в этой жизни для тела, все это ни к чему. И когда человек ясно поймет это, он поймет и то, что дух, который живет в нем, живет не в нем одном, но во всех людях, во всем мире что Дух этот есть Дух Божий, и, поняв это, человек перестает приписывать значение своей телесной жизни, а переносит цель свою в единение с Духом Божьим, с тем, что вечно. Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша совершается в ввиду смерти. Если вы трудитесь для своей телесной жизни в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно — смерть и эта смерть разрушает все то, над чем вы трудились. Вы скажете, что вы трудитесь для блага будущих поколений, но ведь и они также исчезнут, и от них ничего не останется. Стало быть, жизнь для ещественных целей не может иметь никакого смысла. Смерть разрушает всю такую жизнь. Чтобы жизнь имела какой-нибудь смысл, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить все дела жизни. И такую жизнь Христос открывает людям. Он показывает людям, что вместе с той жизнью телесной, которая есть только призрак жизни, есть другая, истинная жизнь, дающая истинное благо человеку, и что такую жизнь знает всякий человек в своем сердце. Учение Христа есть учение о призрачности личной жизни, о необходимости отречения от нее и о перенесении смысла и цели жизни в жизнь божескую, в жизнь всего человечества, в жизнь Сына Человеческого. Для того, чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо ясно понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим. Но стоит подумать о том, что такая отделенная телесная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь — это если она есть только телесная жизнь, не имеет не только никакого смысла, но что она есть злая надсмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас свершилось то самое, что, проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа, Иоанн, таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил, прежде всего покайтесь, то есть «Одумайтесь, а то все погибнет». И Христос, начиная свою проповедь, говорит тоже «Одумайтесь, а то все погибнете». Христу рассказали о погибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит «Думали ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покайтесь, все так же погибнет. Неизбежная смерть стоит перед всеми нами. Мы напрасно стараемся забыть про нее». Но это не избавит нас от нее. Напротив, когда она придет неожиданно, она будет еще ужаснее. Одно спасение — отречься от той жизни, которая умирает, и жить той жизнью, для которой нет смерти. Стоит на минуту отрешиться от привычной жизни и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим воображаемым обеспечением, забывать о том, что жизнь наша никогда ничем не обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги, а самые деньги привлекают разбойника, который убивает его, Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, а самое лечение медленно убивает его, а если не убивает его, то наверняка лишает его истинной жизни. то и с народами, которые вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь и свободу. А между тем, это самое обеспечение ведет к погибели на войнах сотен тысяч людей и свободных народов. Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть дает больше блага, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь, дает больше блага уже по одному тому, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остаются те же при учении мира и при учении Христа. Но самая жизнь по учению Христа не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободна и может быть отдана одной свойственной ей цели совершенствованию своей души и увлечению любви к людям. Кто в своем умирающем теле не видит себя, тот знает истину и жизнь. Буддийская мудрость. Посему говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо их лучше. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложат с вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы Отречение от своего животного «я» раскрывает Бога в душе человека. Чем больше отрекается человек от своего телесного «я», тем больше раскрывается в нем Бог. Тело скрывает Бога в человеке. Если ты хочешь достигнуть познания всеобъемлющего «я», то ты должен прежде всего узнать самого себя. Для того, чтобы познать самого себя, ты должен пожертвовать своим «я», всемирному «я». Браминская мудрость из голоса безмолвия. Человек, отрекающийся от своей личности, могуществен, потому что личность скрывала в нем Бога. Как скоро он откинул личность, действует в нем уже не он, а Бог. Если ты презираешь мир, то это небольшая заслуга. Для того, кто живет в Боге, и он сам и мир, всегда будет ничто. Ангелус Силезиус. Отречение от телесной жизни ценно, нужно и радостно только, когда оно религиозное, то есть когда человек отрекается от себя, своего тела, для того, чтобы исполнить волю живущего в нем Бога. Когда же человек отрекается от телесной жизни не для исполнения воли Бога, а для того, чтобы исполнить свою волю или волю таких же людей, как Он, то такое самоотречение и не ценно, и не нужно, и не радостно, а только вредно и себе, и другим. Если будете стараться угождать людям для того, чтобы они были благодарны вам, то напрасно будете стараться. Если же будете делать добро людям, не думая о них, для Бога, то и себе сделайте хорошо, и люди будут благодарны вам. Кто забывает про себя, того Бог помнит, а кто про себя помнит, того Бог забывает. Только умирая для себя в теле, мы воскресаем в Боге. Если ты ничего не ожидаешь и не хочешь получать от других людей, то люди не могут быть страшны для тебя, как пчеле не страшна другая пчела, как лошади не страшна другая лошадь. Но если твое счастье находится во власти других людей, то ты непременно будешь бояться людей. С этого и надо начать. Надо отрешиться от всего того, что нам не принадлежит. Отрешиться настолько, чтобы оно не было нашим хозяином. Отрешиться от всего, что нужно телу. Отрешиться от любви к богатству, к славе, к должностям, почестям. Отрешиться от своих детей, жены, братьев. Надо сказать себе, что все это не твоя собственность. А как дойти до этого? Подчинить свою волю, волю Бога. Хочет он, чтобы у меня была лихорадка? И я этого хочу. Хочет он, чтобы я делал это, а не то? И я этого хочу. Хочет он, чтобы со мной случилось то, чего я не ожидал? И я этого хочу. Эпиктет. Своя воля никогда не удовлетворяет, хотя бы исполняли все ее требования. Но и стоит только отказаться от нее, от своей воли, и тут же испытываешь полное удовлетворение. Живя для своей воли, всегда недоволен. Отрекись от нее, нельзя не быть вполне довольным. Единственная истинная добродетель — это ненависть к себе, потому что всякий человек достоин ненависти своей похотливостью. Ненавидя же себя — Человек ищет существо, достойное любви. Но так как мы не можем любить ничего вне нас, то мы вынуждены любить существо, которое было бы в нас, но не было бы нами. И таким существом может быть только одно – всемирное существо. Царство Божие в нас, всемирное благо в нас, но оно не мы. Паскаль. Истинная любовь к людям возможна только при самоотречении. Не погибает только то, что живет не для себя. Но для чего жить тому, кто живет не для себя? Не для себя можно жить только тогда, когда живешь для всего. Только живя для всего, человек может быть и бывает спокоен. Лао Це. Если бы ты и хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, им и для него. Живя среди людей, ты не можешь не отрекаться от себя потому что мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза, а взаимодействие невозможно без самоотречения. Марк Аврелий Заставить себя любить других нельзя. Можно только откинуть то, что мешает любви, а мешает любви любовь к своему животному «я». Полюби ближнего, как самого себя. Не значит то, что ты должен стараться полюбить ближнего. Нельзя заставить себя любить, «Люби ближнего» — значит то, что ты должен перестать любить себя больше всего. А как только ты перестанешь любить себя больше всего, ты невольно полюбишь ближнего, как самого себя. Для того, чтобы точно не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя тоже не на словах, а на деле. А Обыкновенно же бывает так. Других мы говорим, что любим, но любим только на словах. Себя же любим не на словах, а на деле. Других мы забудем одеть, накормить, приютить, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать о том, как одеть, накормить, приютить себя, так же, как мы забываем сделать это для других людей. Надо приучить себя, когда сходишься с человеком, в душе говорить себе, буду думать только о нем, а не о себе. Стоит вспомнить о себе в середине речи и теряешь нить своей мысли. Только когда мы совершенно забываемся, выходим из себя. Только тогда мы плодотворно общаемся с другими и можем служить им и благотворно влиять на них. Чем богаче по внешности, благоустроеннее жизнь человека, тем труднее дальше от него радость самоотречения. Богатые почти совсем лишены этого, Для бедного всякая отрывка от своей работы для помощи ближнему, всякий ломоть хлеба, поданный нищему, есть радость самоотречения. Богатый же, если отдаст и отдаст из своих трех миллиона два ближнему, не испытает радости самоотречения. Было давно-давно на земле большая засуха. Пересохли все реки, ручья, колодцы, засохли деревья, кусты, травы, умирали от жажды люди и животные. Раз ночью вышла девочка из дома с ковшиком поискать воды для больной матери. Нигде не нашла девочка воды и от усталости легла в поле, на траву и заснула. Когда она проснулась и взяла за ковшик, она чуть не пролила из него воду. Он был полон чистой, свежей воды. Девочка обрадовалась и хотела было напиться, но потом подумала, что не достанет матери, и побежала с ковшиком домой. Она так спешила, что не заметила под ногами собачки, Споткнулась на нее и уронила ковшик. Собачка жалобно визжала. Девочка хватилась ковшика. Она думала, что разлила его, но нет. Он стоял прямо на своем дне, и вся вода была цела в нем. Девочка отлила в ладонь воды, и собачка все вылокла и повеселела. Когда девочка взялась опять за ковшик, он из деревянного стал серебряным. Девочка принесла ковшик домой и подала матери. Мать сказала, «Мне все равно умирать». «Пей лучше сама» и отдала ковшик девочке. И в ту же минуту ковшик из серебряного стал золотой. Тогда девочка не могла уже больше удерживаться и только хотела приложить к ковшику, как вдруг в дверь вошел странник и попросил напиться. Девочка проглотила слюни и поднесла страннику ковшик. И вдруг на ковшика высокочало семь огромных бриллиантов, и из него полилась большая струя чистой свежей воды. А семь бриллиантов стали подниматься выше и выше, и поднялись на небо, и стали теми семью звездами, которые называются Большой Медведицей. То, что ты отдал, то твое, а то, что ты удержал, то чужое. Если ты отдал что-нибудь другому, оторвав от себя, ты сделал добро себе, и это добро навсегда твое, и никто не может отнять его от тебя. Если же ты удержал то, что хотел иметь другой, то ты удержал это только на время или до того времени, когда тебе придется отдать его. А отдать придется, наверное, когда придет смерть. Неужели нельзя надеяться, что придет день, когда люди найдут, что жить для других им будет так же легко, как им теперь легко умирать на войнах, причин которых не знают? Для этого нужен только подъем и просветление духа в людях. Браун. Человек, полагающий все свои силы на удовлетворение одних животных потребностей, губит свою истинную жизнь. Если человек думает только о себе и ищет во всем свои выгоды, то он не может быть счастлив. Хочешь жить для истинного своего блага? Жить для себя? Живи для других. Синека. Для того, чтобы понять, как необходимо отрекаться от плоской жизни для жизни духовной, стоит только представить себе как ужасно отвратительно была бы жизнь человека вся, отданная одним телесным, животным желанием. Настоящая человеческая жизнь начинается только тогда, когда начинается отречение человека от животности. Притчей о виноградарях Христос разъясняет заблуждение людей, принимающих призрак жизни, свою личную животную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя в хозяйском, обработанном саду, вообразили себе, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающихся их изгнанием и исключением мы жизни. Точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий, и такое же исключение жизни. Как обитатели сада забыли и не хотели знать того, что им передан сад окопанным, ограженным, с вырытым колодцем, и что кто-нибудь поработал на них, и потому ждет от них работы, так точно и людям, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть все то, что сделано для них прежде их рождения и делается во все время их жизни, и что поэтому ожидается от них. По учению Христа, как виноградари, живя в саду, не ими обработанным, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точные люди должны понимать и чувствовать, что со дня рождения и до смерти они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было, есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни они утверждают это обязательство, и что поэтому человек, живущий для тебя, и отрицающий это обязательство, связывающее его жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни. Люди думают, что самоотречение нарушает свободу. Такие люди не знают, что только самоотречение дает нам истинную свободу, освобождая нас от самих себя, от рабства нашей развращенности. Наши страсти — самые жестокие тираны. Только отрекись от них и почувствуешь свободу. Финилон. Если человек понимает свое назначение, но не отрекается от своей личности, то он подобен человеку, которому даны внутренние ключи без внешних. Сознание своего назначения, включающее в себя в закон самоотречения, не имеет ничего общего с наслаждением жизнью. Если бы мы захотели смешать сознание своего назначения с наслаждением и предложили бы эту смесь в качестве лекарства больной душе, то эти два начала сейчас же сами с собой разделились бы. Если же бы они этого не сделали, и сознание возвышенного назначения человека не оказало бы никакого действия и телесная жизнь приобрела бы от стремления к наслаждению, будто бы совпадающему с назначением некоторую силу, то нравственная жизнь исчезла бы безвозвратно. Кант. Избавление от грехов возможно только при самоотречении. Отречение от животного благо ради духовного есть последствия изменения сознания. То есть человек, признав все себя, себя прежде только животным, начинает признавать себя духовным существом. Если это изменение сознания совершилось, то то, что представлялось прежде лишением, страданием, представляется уже не решением и страданием, а только естественным предпочтением лучшего к худшему. Неверно думают и говорят, что для исполнения назначения жизни и для блага нужны здоровье, достаток и вообще благоприятные внешние условия. Это неправда. Здоровье, достаток и благоприятные условия не нужны для исполнения назначения и для блага. Нам дана возможность блага духовной жизни, ничем не могущего быть нарушенным, благо увлечения в себя любви. Только надо верить в эту духовную жизнь, перенести в нее все свои усилия. Живешь телесной жизнью, работаешь в ней, но как только являются препятствия в этой телесной жизни, перенесите жизни телесной в жизнь духовную. А духовная жизнь всегда свободна. Это как крылью птицы. Птица ходит на ногах, но вот препятствие или опасность, и птица верит в свои крылья, развертывает их и летит. Нет ничего важнее внутренней работы в одиночестве с Богом. Работа это в том, чтобы останавливать себя в желании блага своей животной личности, напоминать себе бессмысленность телесной жизни. Только когда один с собой, с Богом, и можно делать это. Когда с людьми, тогда уже поздно. Когда с людьми, то поступишь хорошо только тогда, когда заготовил способность самоотречения в уединении, в обществе, с Богом. Всякий человек рано или поздно, ясно или смутно испытывает внутреннее противоречие. Хочу жить для себя и хочу быть разумным, а жить для себя неразумно. Это кажется противоречием, но противоречие ли это? Ведь если так, то и для сгнивающего зерна есть противоречие в том, что оно загнивает пускает росток. Противоречие будет только тогда, когда я не хочу слушать голос разума. Разум показывает необходимость перенести сознание жизни или из личной жизни в растущую жизнь духовную. Он показывает ненужность, бессмысленность личной жизни, обещая новую жизнь, как прорастает зерно, распирающее косточку вишни. Противоречие только тогда, когда мы так ухватились за эту внешнюю отжившую форму жизни, что не хотим расстаться с нею. Вроде того, как если бы оболочка зерна, после того, как зерно разбило ее, хотела бы все-таки утверждать свою жизнь. То, что мы называем противоречием, есть только муки рождения новой жизни. Стоит только не противиться к неизбежному уничтожению телесной жизни, жизнью духовной, и отдаться этой духовной жизни, и открывается новая, лучшая, истинная жизнь. Единственное истинное радостное дело жизни – это растить свою душу. А для роста души нужно отречение от себя. Начинай отречение в малых делах. Когда приучишь себя к отречению в малых, осилишь отречение в больших. Когда потухает свет твоей духовной жизни, то темная тень твоих телесных желаний падает на твой путь. Остерегайся этой ужасной тени. Свет твоего духа не может уничтожить от этой темноты до тех пор, пока ты не изгонишь из своей души желаний тела. Браминская мудрость из голоса безмолвия. Трудность освобождения себя от телесного себялюбия главное в том, что телесное себялюбие есть необходимое условие жизни. Оно необходимо и естественно в детстве, но должно ослабевать и уничтожаться по мере уяснения разума. Ребенок не чувствует укора в совести за свое себялюбие, но по мере уяснения разума себялюбие становится тяжестью для самого себя. С Сдвижение в жизни себя любя все больше и больше ослабевает, и при приближении смерти совершенно уничтожается. Совсем отречься от себя, значит, сделаться Богом. Жить только для себя, значит, сделаться совсем скотом. Жизнь человеческая есть все больше и большее удаление от скотской жизни и приближение к жизни божеской. Мне противна моя жизнь. Я чувствую, что весь в грехах только вылезу из одного, попадая в другой. Как мне хоть сколько-нибудь исправить свою жизнь? Одно есть самое действительное средство — признать свою жизнь в духе, а не в теле, не участвовать в гадких делах телесной жизни. Только пожелай всей душой этого, и ты увидишь, как сейчас же сама собой станет исправляться твоя жизнь. Она была дурная только от того, что ты в своей духовной жизни служил телесной жизни». Напрасно будет человек стараться избавиться от грехов, если только он не отречется от своего тела, если не перестанет ставить требования тела выше требований души. Отречение от животной личности дает человеку истинное, неотъемлемое благо духовное. Для жизни каждого отдельного человека и для жизни людей вместе один и тот же закон. Для того, чтобы улучшить жизнь, надо быть готовым отдать ее. Человек не может знать последствий для других своей самоотверженной жизни. Но пусть испытывает такую жизнь хотя бы на время. И я уверен, что всякий честный человек признает то благотворное влияние, какое имели на его душу и тело хотя бы те случайные минуты, когда он забывал себя и отрекался от своей телесной личности. Джон Рескин. Чем больше отрекается человек от своего животного «я», тем свободнее его жизнь тем нужнее она другим людям, и тем она радостнее для него самого. В Евангелии сказано «Кто погубит жизнь свою, тот получит ее». Это значит, что истинная жизнь дается только тому, кто откажется от блага жизни животной. Настоящая человеческая жизнь начинается только тогда, когда человек ищет благо не для тела, а для души. Человек в своей жизни – тоже что дождевая туча, выливающаяся на луга, поля – леса, сады, пруды, реки. Туча вылилась, освежила и дала жизнь миллионам травинок, колосев, кустов, деревьев, и теперь стала светлой, прозрачной и скоро совсем исчезнет. Также и телесная жизнь доброго человека. Многим и многим помог он, облегчил жизнь, направил на путь, утешил и теперь и изошел весь и, умирая, уходит туда, где живет одно вечное, невидимое, духовное. Деревья отдают свои плоды, и даже свою гору, и листья, сок, всем, кому не нужны. Хорошо тому человеку, который делает то же, но мало есть людей, которые понимают это и поступают так. Кришна. Не может быть счастья, пока не перестал думать о себе. Но этого нельзя делать не совсем. Если осталась хоть малейшая забота о себе, все испорчено. Я знаю, что это трудно но зная то, что нет другого средства добыть счастье. Карпетнер. Многим кажется, что если исключить из жизни личности любовь к ней, то ничего не останется. Им кажется, что без личности нет жизни. Но это только кажется людям, которые не испытывали радости самоотвержения. Откинь от жизни личность, отрекись от нее, и останется то, что составляет в сущной жизни ⁇ любовь, дающая несомненное благо. Чем больше человек узнает свое духовное «я» и чем больше отрекается от своей телесной личности, тем истиннее он понимает самого себя. Браминская мудрость. Чем больше человек переносит свою жизнь из жизни животной в жизнь духовную, тем жизнь его становится свободнее и радостнее. Для того же, чтобы человек мог переносить свою жизнь из жизни животной в жизнь духовную, надо, чтобы он сознавал себя духовным существом. Для того же, чтобы человек мог сознавать себя духовным существом, ему надо отрекаться от жизни телесной. Для веры нужно самоотречение, для самоотречения нужно сознание. Одно помогает другому. С точки зрения счастья вопрос жизни неразрешим, так как самые высокие наши стремления мешают нам быть счастливыми. С точки зрения долга тоже затруднение, так как исполненный долг дает мир, а не счастье. Только божественная, святая любовь и слияние с Богом уничтожает это затруднение, потому что тогда жертва становится постоянной, растущей, ненарушимой радостью. Амиель. Понятие о долге во всей его чистоте не только несравненно проще, яснее, понятнее для каждого человека на практике и естественное, чем побуждение, ведущее свое начало от счастья или связанное и считающееся с ним и всегда требующая немало искусственности и тонких соображений. Но и перед судом обыкновенного, здравого смысла, оно гораздо могущественнее, настойчивее и более обещает успеха, чем все побуждения, исходящие из своей корысти. Есть только понятие «долгие» усвоено здравым смыслом, совершенно независимо от своих корыстных побуждений. Сознание, что я могу, потому что должен, Открывает в человеке глубину божественных дарований, которая дает ему почувствовать, как священному пророку, величие, возвышенность его истинного назначения. Если бы человек почаще обращал на это внимание и привык бы совершенно отделять добродетели от всех тех выгод, которые служат наградой за исполнение долга, если бы главным предметом частного и общественного воспитания было сделано непрестранное упражнение в добродетели, то нравственное состояние людей – «Скоро улучшилось бы». В том, что исторический опыт до сих пор не давал хороших результатов для учения добродетеля, виновато то ложное предположение, что побуждение, выведено из понятия долга, будто бы слишком слабо и отдалено, а что сильнее действует на душу более близкое побуждение, проистекающее из расчета на выгоды, которых надо ждать отчасти в этом, а также и в будущем мире за исполнение закона. Между тем, как сознание человеком в себе духовного начала, вызывающее отречение от своей личности, гораздо сильнее всяких наград побуждать человека к исполнению закона добра. Кант. Часть 26. Смирение. Высшее благо человека в этом мире есть единение с себе подобными. Гордые люди, выделяя себя от других, лишают сами себя этого блага. Смиренный же человек уничтожает в самом себе все препятствия для достижения этого блага, и потому смирение есть необходимое условие истинного блага. Человек не может гордиться своими делами, потому что все то хорошее, что он делает, делает не он, а то божественное начало, какое живет в нем. Может быть смиренным только тот человек, который знает, что в душе его живет Бог. Такому человеку все равно, как судят о нем люди. Человек, считающий себя хозяином своей жизни, не бывает смиренен, потому что думает, что он ничем не ни перед кем не обязан. Человек же, полагающий свое назначение в служении Богу, не может не быть смиренен, потому что постоянно чувствует себя далеко не исполнившим всех своих обязанностей. Мы часто гордимся тем, что мы хорошо сделали, мы гордимся тем, что мы сделали, а сбываем то, что в каждом из нас живет Бог что, делая хорошее, мы только орудие, посредством которых делается им его дело. «Бог мною делает то, что ему нужно, а я горжусь». Все равно, как если бы камень, загораживающий проток ключа, гордился тем, что из него течет вода, и что воду эту пьют люди и звери. Но, скажут, камень может гордиться тем, что он чист, не портит воду. И то неправда, если он чист, но только потому, что та же вода обмыла и обмывает его. Ничего нашего нет» все Божие. Мы орудие Бога. Что мы должны делать, мы знаем. Но зачем мы это делаем, это не дано нам знать. Тот, кто понимает это, не может не быть смирен. Главное дело жизни всякого человека — это то, чтобы становиться добрее и лучше. А как же можно становиться лучше, когда считаешь себя хорошим? Только тогда работник будет хорошо исполнять свое дело, когда он поймет свое положение. Только тогда человек понимает учение Христа, когда он ясно понимает то, что жизнь его, не его, а того, кто дал ее, и что цель жизни не в человеке, а в воле того, кто дает жизнь, и что поэтому человек может помешать проявлению в себе силы Божьей, но сам собою не может сделать ничего хорошего. Только признай себя не хозяином, а слугою, И сразу искание, тревога, недовольство заменяется определенностью, спокойствием, миром и радостью. Все соблазны от гордости. Если человек стремится к Богу, то он никогда не может быть доволен собою. Сколько бы он ни подвинулся, он чувствует себя всегда одинаково, удаленным от совершенства, так как совершенство бесконечно. Самоуверенность – свойства животного, смирение человека. Тот, кто лучше всего знает сам себя, тот менее всего себя и уважает. Кто доволен собой, тот всегда недоволен другими. Кто всегда недоволен собой, тот всегда доволен другими. Мудрецу сказали о том, что его считают дурным человеком. Он отвечал, «Хорошо еще, что они не все знают про меня, они бы еще не то сказали». Нет ничего более полезного для души, как... Памятование о том, что ты ничтожная и по времени, и по пространству козявка, и что сила твоя только в том, что ты можешь понимать свое ничтожество и потому быть смиренным. Несмотря на общее, большинству людей малое внимание к своим недостаткам. Нет человека, который бы не знал о самом себе чего-либо более дурного, чем то, что он знает о ближнем. И потому смирение легко каждому человеку. Вольслей. Стоит только немного подумать, и мы всегда найдем за собой какую-нибудь вину перед человеческим родом. Пусть это будет хотя бы только та вина, что благодаря гражданскому неравенству людей мы пользуемся известными преимуществами, ради которых другие должны испытывать еще больше лишений. И это помешает нам посредством себелюбивых представлений о своих заслугах считать себя выше других людей. Кант Только чужими глазами можно видеть свои недостатки. Китайская пословица. «Каждый человек может быть для нас зеркалом, в котором нам видны наши пороки, недостатки и все то дурное, что есть в нас. Но мы, большей частью, поступаем при этом как собака, которая лает на зеркало, думая, что она видит там не себя, а другую собаку». Шопенгавр. Самоуверенные, неумные и безнравственные люди часто внушают уважение скромным, умным, нравственным людям, Именно потому, что скромный человек, судя по себе, никак не может себе представить, чтобы плохой человек мог бы так уважать себя. У человека, влюбленного в себя, мало соперников. Лихтенберг. Часто самые простые, неученые, необразованные люди вполне ясно, сознательно и легко воспринимают истинное христианское учение, тогда как самые ученые люди продолжают коснеть в грубом язычестве. Бывает это от того, что простые люди большей частью смиренны, а ученые большей частью самоуверены. Для того, чтобы разумно понимать жизни, смерть и спокойно ожидать ее, необходимо понимать свое ничтожество. Ты – какая-то бесконечная малая частица чего-то, и ты был бы ничто, если бы у тебя не было определенного призвания, дела. И это только дает смысл и значение твоей жизни». Дело же твое в том, чтобы использовать данные тебе как и всему существующему орудию и тратить на исполнение предписанного свое тело. И потому все дела равны, и ты не можешь сделать ничего больше того, что тебе задано. Ты можешь быть только супротивником Бога или исполнителем его дела. Так что ничего важного, великого человек не может себя приписывать. Только стоит приписать себе какое-нибудь великое, исключительное дело и нет конца разочарованием борьбы, зависти, всяким страданием. Только прописал себе значение больше растения, приносящего плоды, и ты погиб. Спокойствие, свобода, радость жизни, бесстрашие смерти даются только тому, кто признает себя в этой жизни ничем иным, как только работником хозяина. Смирение соединяет людей любовью. Быть неизвестным людям или непонимаемым ими И не печалится об этом. В этом свойство истинно добродетельного, любящего других людей, человека. Китайская мудрость. Как вода не держится на вершинах, так и доброта и мудрость не бывают у горных. И то, и другое ищут низкого места. Персидская мудрость. Добрый человек — это тот, кто помнит свои грехи и забывает свое добро. А злой, наоборот, это тот, кто помнит свое добро и забывает свои грехи. Не прощай себе, и тогда легко будешь прощать другим. Доброго и умного человека можно узнать потому, что такой человек считает других людей и лучше, и умнее себя. Люди, самые приятные, — это праведники, которые считают себя грешниками, а самые неприятные — это грешники, которые считают себя праведниками. Паскаль. Как трудно любить, жалеть людей самоуверенных, гордых, хвастливых. Уж поэтому видно, как не только хорошо, но выгодно смирение. Оно сильнее всего другого вызывает самое драгоценное в жизни — любовь людей. Смиренных людей все любят. Мы все желаем быть любимыми. Так как же не стараться быть смиренными? Для того, чтобы люди могли жить хорошо, надо, чтобы был мир между ними. А там, где каждый хочет быть выше других, не может быть мира. Чем смиреннее люди — тем легче им жить мирной жизнью. Смирение соединяет человека с Богом. Нет ничего сильнее смиренного человека, потому что смиренный человек, отказываясь от себя, дает место Богу. Прекрасны слова молитвы «Приди и вселися вны». В этих словах все. Человек имеет все, что ему нужно, если Бог вселится в него. Для того же, чтобы Бог вселился в человека, делать нужно только одно — умолить себя, чтобы дать место Богу. Как только человек умолит себя, Бог тотчас же вселяется в него. И потому для того, чтобы иметь все, что ему нужно, человеку надо прежде всего смириться. Чем глубже спускается человек самого себя и чем ничтожнее он представляется себе, тем выше он поднимается к Богу. Браминская мудрость. Тот, кто обожает высшего, У того гордость исчезает из сердца так же, как свет костра при свете солнца. Тот, тьё сердце чисто и в ком нет гордости, кто кроток, постоянен и прост, кто смотрит на всякое существо, как на своего друга, и любит каждую душу, как свою, кто одинаково обращается с каждым, с нежностью и любовью, кто желает творить добро и оставил тщеславие, в сердце того человека живет владыка жизни. Как земля украшается прекрасными растениями, которые она производит, Также украшается и тот, в душе которого живет владыка жизни, Вишну Пурана. Как бороться с гордостью? Истинное смирение трудно. Сердце наше возмущается при одной мысли о презрении, об унижении. Мы стараемся скрыть все, что может унизить нас в глазах других. Мы стараемся скрыть это от самих себя. Если мы дурны, мы не хотим видеть себя такими, каковы мы на самом деле. Но как нетрудно истинное смирение, оно возможно. Будем стараться избавиться от всего того, что мешает нам, из благочестивых мыслей. Те самые недостатки, которые в других тяжелые, несносны, у нас самих точно ничего и не все весят, их не чувствуешь. Часто бывает то, что люди, говоря о других и жестоко осуждая их, не замечают того, что они описывают самих себя. Ничто быстрее не исправляло бы нас от наших недостатков, как если бы мы были в силах видеть других самих себя. Увидав ясно на других наши недостатки, мы возненавидели бы недостатки наши, как они и стоят. Лабрюер. Ничто так не вредно для нравственного совершенствования, как довольство собой. К счастью, если мы улучшаемся, то улучшаемся так незаметно, что не можем видеть своих успехов иначе, как после долгих промежутков времени. Если же мы замечаем наше улучшение, то это признак того, что мы или вовсе не подвигаемся, или идем назад. Остерегайтесь мысли, что вы лучше других, и что у вас есть такие добродетели, каких нет других. Какие бы ни были ваши добродетели, они ничего не стоят, если вы думаете, что вы лучше других людей. Старайся не думать про себя хорошее. Если не можешь думать про себя дурное, то знай, что уже то дурно, что ты не можешь думать про себя дурно. Всякое сравнение себя с другими для оправдания себя есть соблазн, препятствующий доброй жизни и главному ему делу – совершенствованию. Сравнивай себя только с высшим совершенством, а не с людьми, которые могут быть ниже тебя». Для того, чтобы научиться смирению, надо наедине самому с собою ловить себя на гордых мыслях. Ругают, осуждают, радуйся. Хвалят, одобряют, бойся. Не бойся унижения. Если ты сумеешь принять его со смирением, оно во много раз окупится теми духовными благами, которые соединены с ним. Старайся не запрятывать в темные углы постыдные воспоминания своих грехов а, напротив, старайся держать их всегда наготове, чтобы, помнить свои грехи, судить о грехах ближнего. Считай себя всегда школьным учеником. Не думай, чтобы ты был стар, чтобы учиться, что душа твоя уже такова, какой она должна быть, и не может быть лучше. Для разумного человека нет оконченного курса. Он до самого гроба ученик. Познают истину только смирянный сердцем. Смирение не возбуждает зависти. Деревья уносятся потоком. Тростники остаются. Мудрец сказал Дитя мое, не печалься о том, что тебя не оценили, потому что никто не может отнять того, что ты сделал, или передать тебе то, чего ты не сделал. Разумный человек добровольствуется тем уважением, которое заслуживает. Будь добродушен, почтителен, дружелюбен, озабочен выгодой других и благо придет к тебе так же естественно, как воды изливаются на низины. Индийская Вишна Пурана. Последствия гордости. Человек без смирения всегда осуждает других. Он видит только ошибки людей. Его же собственные страсти и пороки все больше и больше разрастаются. Буддийская мудрость. Человек, не просвещенный христианством, любит только себя. А любя только себя, такой человек хочет быть великим и видит, что он маленький, Хочет быть важным, а чувствует, что он ничтожен. Хочет быть хорошим, а знает, что он дурен. И видя это, человек начинает не любить правду и начинает придумывать такие рассуждения, по которым бы выходило, что он то самое, чем ему хочется быть. И придумав такие рассуждения, становится в своих глазах и великим, и важным, и хорошим. В этом большой двойной грех — и гордости, и лжи. От гордости и ложь, от лжи — гордость. По Паскалю. Кто не питает отвращение к тому самолюбию, которое заставляет его ставить себя выше всего в мире, тот вполне ослеплен, потому что ничто так не противоречит справедливости и истины, как такое мнение о себе. Это ложно само в себе, потому что нельзя быть выше всего в мире, и кроме того, и несправедливо, так как все требуют себе того же. Паскаль. Есть всегда темное пятно в нашем солнечном свете. Это тень, которая, падает до того уважения, которое мы имеем к своей личности. Карлель. Нет ни одного человеческого преимущества. Силы, красоты, богатства, знания, звания, учености, просвещения, даже доброты, которые при отсутствии смирения не уничтожались бы и не превращались бы из преимуществ и хороших качеств в отталкивающие свойства. Нет ничего противнее человека, кичащегося своим богатством, званием, умом, просвещением, ученостью, добротой. Люди желают быть любимыми людьми, знают, что гордость отталкивает людей и все-таки не могут быть смиренны. От чего это? От того, что смирение не может быть усвоено отдельно. Смирение есть последствия перенесения человеком своих желаний из области вещественной в область духовную. Смирение дает человеку и душевное благо, и силу в борьбе с соблазнами. Нет для души ничего благотворнее унижения, принимаемого с радостью. Как дождь теплый после яркого и сушливого солнца, самодовольство освежает душу унижение, принятое со смирением. Входная дверь в храм истины и благо низкое. Войдут в храм только те, которые пригнутся. И хорошо тем, кто пройдет в дверь. В храме же великие просторы и свобода. И люди там все любят друг друга, помогают друг другу и не знают горя. Храм этот истинная жизнь людей. Дверь храма — это учение мудрости. Мудрость же дается смиренным, тем, кто не возвышает себя, а умоляет себя. Радость совершенная послам Франциска Осискова в том, чтобы перенести незаслуженный укор, потерпеть телесное страдание и не испытать враждебности к причине укора и страдания. Радость — это совершенная, потому что никакие обиды, оскорбления, нападки людей не могут нарушить ее». Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Лука 14, 2. Слабейшее в мире побеждает сильнейшее. Низкий и смиренный побеждает высокого и гордого. Только немногие в мире понимают силу смирения. Лаоце. Чем выше считает сам себя человек, тем он слабее. Чем ниже он за себя думает, тем он тверже и сам для себя и перед другими. Нет в мире ничего нежнее и уступчивее, чем вода. А между тем, нападая на жестокое твердое, ничто не может быть сильнее ее. Слабый побеждает сильного, нежный побеждает жестокого, смиренный побеждает гордого. Все в мире знают это, но никто не хочет исполнять это. Лаоце. То, что реки и моря властвуют над всеми долинами, по которым текут, происходит от того, что они ниже их. Поэтому святой человек, если он хочет быть выше народа, должен стараться быть ниже его. Если он хочет руководить им, то он должен быть позади его. Поэтому, если святой человек живет выше народа, народ не чувствует этого, он находится впереди народа. Но народ не страдает от этого, поэтому мир, не переставая, восхваляет его. Святой человек не спорит ни с кем, никто в мире не спорит с ним. Лаоце. Вода жидка, легкая и уступчива. Но если она нападает на твердое, жесткое и неуступчивое, ничто не может устоять против нее. Она смывает дома, кидает огромными кораблями, как щепками, размывает землю. Воздух еще жиже, мягче и уступчивее, чем вода. И еще сильнее, когда нападает на твердое, жестокое и неуступчивое. Он вырывает с корнями деревья, также разрушает дома, поднимает саму воду в огромные волны гоняет воду в тучах. Нежная, мягкая, уступчивая побеждает жестокая, суровая, неуступчивая. То же и в жизни людей. Хочешь быть победителем — будь нежен, мягок и уступчив. Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий — она течет. Плотина — она остановится. Прорвется плотина — она снова потечет. В четыреугольном сосуде — она четыреугольна, В круглом — она кругла. От того, что она так уступчива, Она нижнее всего и сильнее всего.